Глава 35. Сенат давно уже разросся и превратился в безобразную и беспорядочную толпу. В нем было больше тысячи членов, и среди них люди самые недостойные, принятые после смерти Цезаря по знакомству или за взятку, которых в народе называли замобильными сенаторами. Примечание. Цезарь довел число сенаторов до девятисот. За могильных сенаторов ввёл в сенат Антоний, желая усилить свою фракцию. Август восстановил прежнюю численность 600 человек. Он вернул сенат к прежней численности и к прежнему блеску дважды, произведя пересмотр списков. В первый раз выбор делали сами сенаторы, называя друг друга. Во второй раз это делал он сам вместе с Огриппой. Примечание — пересмотр списков происходил не дважды, а трижды. В 28-м году до нашей эры с Агриппой, в 18 году сенаторы выбирали друг друга и в 4 году нашей эры посредством «Вири легенди сенатус». Говорят, что при этом он сидел на председательском кресле в панцире под одеждой и при оружии, а вокруг... Стояли десять самых сильных его друзей из Сената. Кремуций-Корт пишет, что и сенаторов к нему подпускали лишь поодиночке и обыскав. Некоторых он усовестил, так что они добровольно отреклись от званий и даже после отречения он сохранил за ними сенаторское платье, место в архестре на зрелищах и участие в общем обеде». Примечание «Общий обед сенаторов» происходил по праздничным дням на Капитолии. Чтобы избранные и утвержденные сенаторы несли свои обязанности с большим благоговением, он предписал каждому перед заседанием приносить жертву вином и ладаном на алтарь того бога, в храме которого происходило собрание. А чтобы эти обязанности не были обременительны, он постановил созывать очередные заседания сената лишь два раза в месяц, В календы и в иды, причем в сентябре и октябре, достаточно было присутствия части сенаторов, выбранных по жребию для принятия постановлений. Примечание. В сентябре и октябре воздух в Риме считался особенно нездоровым. При себе он завел совет, выбираемый по жребию на полгода. В нем он обсуждал дела, перед тем, как представить их полному сенату. Примечание. В совет при императоре входили оба консула. По одному из остальных магистратов, 20 сенаторов по жребию и предполагаемые наследники Августа. О делах особой важности он опрашивал сенаторов не по порядку и обычаю, а по своему усмотрению, словно за тем, чтобы каждый был наготове решал бы сам, а не присоединялся бы к мнению других.